Эпилог. Я потянулась и встала с постели, не ощутив около себя роина. Рядом на кресле лежал заботливо оставленный мужем розовый халатик, который еще вечером в порыве страсти был брошен где-то на полу. Прохладный шелк скользнул по телу, обнимая, а поясок аккуратно затянулся чуть выше живота. Я подошла к раскрытому окну, вдыхая сладкий аромат груш, растущих в саду. Подставила лицо солнцу, Тёплые лучи приятно ласкали кожу. Уже вовсю щебетали птички. Чуть вдалеке работала прислуга, а за воротами особняка на холме раскинулся пестреющий цветами луг. Мы сбежали в Вирий месяц назад. И я сразу же влюбилась в здешний тёплый климат, напитанный сладким ароматом фруктов воздух, бесконечные зелёные луга и разливающиеся бирюзовые моря. Через неделю после прибытия пришло время возвращаться и мы перенеслись огнем к воротам трехэтажного белоснежного дома с изумительным садом и невероятным видом. Подарок на свадьбу. Улыбнулся Роэн и приложил мою ладонь к воротам, снимая защиту отпечатком моей ауры. Он подарил мне дом в сказочном месте и даже не догадывался, что у меня тоже имелся для него подарок. Проснулась. Дверь отворилась, впуская в спальню любимого с подносом. Я не видела, но ощущала еще четче, чем саму себя. Завтрак в постель. Чудесный сюрприз. Мужчина поставил ношу на прикроватный столик и приблизился, чтобы обнять сзади и подарить поцелуй в шею, от которого у меня всегда подкашивались ноги. «Доброе утро!» — мурлыкнула, разворачиваясь в кольце рук. Наши взгляды встретились. «Доброе утро, мой огненный цветок!» Тепло отозвался дракон и приглашающе склонил голову. «Завтрак». Я вгляделась в принесенный поднос. Апельсиновый сок, ароматный чай, румяные тосты с ветчиной, яйца, каша с фруктами, ягоды, свежая выпечка, мясо. «Это нам на двоих», — сообщил муж, увидя замешательство на моем лице. Я загадочно улыбнулась, изо всех сил контролируя одну новость, которая не должна была раньше времени появиться в голове моего супруга. Мужчина вопросительно поднял брови, не поняв моей неожиданной смены настроения. «На троих», — поправила с улыбкой. Рейндар нахмурился, нахмурился сильнее и все же спросил. «У нас будет гость?» «Да». Я откровенно потешалась над драконом, выжидающей глядя в огненные глаза. «Почему я не знаю? Когда?» — недоумевал он. Моя улыбка стала шире и загадочнее. «Примерно через девять месяцев». Все внутри восторженно сжалось в ожидании реакции. Ощутив мои эмоции, Роя нахмурился сильнее, все еще не понимая, к чему я клоню. «Кто-то очень занятой?» — предположил супруг. И вопросительно посмотрел в мои глаза, сдаваясь и прося сказать прямо. Моя улыбка стала запредельно широкой и счастливой. Сжав мужское запястье пальцами, я разместила его ладонь на своем животе, продолжая с намеком смотреть в глаза. Роэн машинально погладил. Пальцы спустились ниже, провели по бедру и назад. И вдруг... удар. Все внутри лорда Эвертона сжалось и содрогнулось от осознания накрывшего всего дракона. Не веря, боясь ошибиться, он распахнул глаза, вгляделся в меня, в живот, снова в меня. Лина. Требовательная в голове. И ощутимое метание по моим мыслям в поисках подтверждения своих догадок. «Я не уверена на сто процентов», — сказала мягко, потянувшись и обняв его за шею. Но мне кажется, не договорила. Но большего Рейн Даруи не потребовалось. Ещё один взгляд в мои глаза и снова на плоский живот. А затем объятия стали очень осторожными и будто даже боязливыми. Поняла, что не будто. Роин действительно до ужаса испугался навредить мне или нашему ребёнку, в наличии которого мы ещё даже уверены не были, но... «Нужен лекарь», — прохрипел дракон. «Тебе плохо?» Радость мигом сменилась страхом. Всего за секунду в голове промелькнуло столько мыслей о том, что Роан не рад, испугался и решит сбежать и оставить меня, о том, что он не хотел детей, а мы об этом даже не разговаривали, о том, что он не рад. «Мне?» Его голос продолжал звучать хрипло и резко. Взгляд в мои глаза и медленно расцветающая на губах недоверчивая — но такая счастливая улыбка... «Мое пламя! Я себя таким счастливым в жизни не чувствовал!» Я вздрогнула и почувствовала, как губы растягиваются в ответной радостной улыбке, а в груди разливается обжигающее счастье. «А лекарь? Тебе!» Подхватывая на руки, с назойливым зарождающимся внутри желанием уберечь от всего мира и даже вот от этого подозрительного пола нежно произнес любимый «Лучше даже дюжина». «Дюжина лекарей!» Мои брови поползли вверх. «Да. Мало». Скорбно согласился лорд Эвертон. «Мы возвращаемся в Эткьяр. Там лучшие специалисты и самый большой лекарский центр в империи. Договорюсь, чтобы часть из них поселилась у нас на ближайший год. Лучше два. И контролировала ход беременности и малыша после родов». «Роэн, прекрати!» Я расхохоталась, веселясь от души. И, наконец, сбрасывая все напряжение. Обнимая любимого за шею и ощущая себя такой лёгкой в его руках, поболтала ногами, продолжая широко счастливо улыбаться. И вдруг наткнулась на выражение лица своего мужа. Он улыбался моим эмоциям и всему происходящему. Лицо было светлым, но вот глаза оставались серьёзными. «Роэн». Моя улыбка мгновенно увяла, сменившись недоверчивой встревоженностью. «Не говори, что ты это серьёзно». «Не сказал». Он вообще ничего не сказал, просто улыбнулся, транслируя мне спокойствие и убежденность в том, что все будет хорошо. И призвал огонь. «Никакой учебы», — ласково сообщил муж уже в портале. «Роэн!» — воскликнула возмущенно. «И никакой магии. Отложим твое обучение года на 4 Академию закончишь тоже лет через пять. Хотя, с другой стороны, тебе нет необходимости ее заканчивать. Если получение диплома — дело принципа, то ты получишь его без экзаменов и ненужных волнений. Выходы в свет ограничим максимально, но на коронации нового императора придется появиться». «Вы его еще не выбрали», — напомнила потрясенная от его слов я. Совет продолжал настаивать на кандидатуре лорда Эвертона. Сам Руэн продолжал посылать всех, кто приходил к нему с этой чудесной идеей. Править он не желал. «Выберем», — сказал любимый спокойно, будто это был уже давно решенный вопрос. И с этими словами мы оказались в столичном доме лорда Эвертона. «А вещи!» Мне все еще не нравилась идея провести в этом неуютном месте два года. «Я все сделаю. Ты, главное, не волнуйся». Меня усадили на кровать и поучительно добавили. «Тебе вредно». И Рейндар исчез в том же портале, прежде чем я успела вставить хоть слово. И так и осталось сидеть, недоуменно прожигая взглядом то место, где только что стоял мой муж. Злиться долго не получилось. «Пришлю к тебе миссис Ромалир и миссис Немир. Сделайте ремонт в доме, раз он тебе так не нравится», — сказал ушедший Роэн. «Дом в Вирии мне очень нравится», — отозвалась печально. «Там такие сады, такие виды, такой воздух. До слез обидно, что придется жить здесь, в полной людей столице а не там, на природе и свободе. Да и вообще, тут куда опаснее, чем там. Тут рядом лекари». Выдвинул разумный, по его мнению, аргумент Роэн. А там груши зреют. У меня натурально слезы на глаза навернулись. Хочу обратно. Не хочу я сюда. Хорошо. Поразительно быстро сдался Роэн. Покажем тебя лекарем и вечером вернемся в Вири. Что правда? Правда. С улыбкой заверил муж. И плавно, почти даже незаметно, скрыл от меня часть мыслей но я все же успела ухватиться за уже принятое Роином решение поселить пару-тройку, а лучше дюжину, специалистов в нашем доме в Вирии. «Ты еще к госпиталю ворот построй!» пробухтела, потрясенно качая головой. «Хорошая идея, мое пламя!» отозвался дракон. И я вот совсем не поняла, пошутил он или собрался серьезно этим заняться, но почему-то улыбнулась. Чувствую себя самой счастливой и точно знаю, что мой любимый улыбается столь же радостно, благодаря пламя за нашу семью.